Глава двенадцатая. На предложение Джоэля я согласилась, чувствуя при этом одновременный восторг и недоверие. Не могло мне так повести, просто не могло. Последнее время жизнь и так знатно изменилась, и к изменениям этим я не привыкла. Открывшиеся способности меня пугали, а еще страшило количество дел, которые теперь приходилось держать в голове. С самого утра я работала с министрами, после обеда обсуждала с лордом Огрским подготовку свадьбы, и только вечером мы с Джоэлем могли заняться магией. При этом мне нужно было улизнуть к премьер-министру таким образом, чтобы леди Ростби ничего не заподозрила. Взаимоотношения компаньонки и третьего комиссара императора оставались загадкой, но дико не хотелось, чтобы лорду Премстеру сообщили о моих способностях раньше времени. Но обучением наше времяпрепровождение назвать было сложно, Джоэль сажал меня на пол и заставлял медитировать. «Как мне поможет чему-то научиться обычное сидение на полу?» Я не выдержала и в третий бесполезный вечер задала наболевший вопрос. «Ты должна научиться видеть потоки силы», – безразлично ответил Джоэль. Сам он времени не терял, сидел за столом и просматривал какие-то бумаги. «Магия в твоем теле спала так долго, что ей необходимо помочь». «Столько спала, могла бы еще поспать». Глаза я закрыла, но говорила недовольно. Наверное, сказывалась усталость. И я бы заодно вместе с ней выспалась. Джоэл не ответил. И я помолчала, пытаясь хоть что-то рассмотреть закрытыми глазами, но опять тщетно. Почему вообще магия проснулась именно сейчас? Разве не должна она была сделать это в далеком детстве? Мы уже обсуждали это. Много магов ты встречала в своей жизни. Твоя сила защитного толка ей нужен был хотя бы небольшой толчок. «Толкни ее, пожалуйста, еще раз. Можно и посильнее. Почему ничего не получается? Я самая бестоланная или самая глупая, раз не понимаю, как это смотреть с закрытыми глазами?» Я старалась, чтобы мой голос был далек от жалобного, но сама понимала, насколько нелепо звучали такие слова. Джоэль тяжело вздохнул и, судя по звукам, встал из-за стола. «Не говори глупости, Оливия. Но ты права. Если не пошел сразу, нужно попробовать по-другому». Я почувствовала, как Джоэль коснулся моих ладоней, вздрогнула и открыла глаза. «Я просто хотел помочь тебе подняться», — примирительно сказал премьер-министр. «Спасибо. Благодарности в моих словах точно не было. Я поднялась на ноги, оправила платье и с подлобья взглянула на Джоэля. Он с заметным удовольствием продемонстрировал мне кусок длинной ткани черного цвета». «Я завяжу тебе глаза». «Зачем это?» «Я запаниковала». «Не стоит, я вполне могу зажмуриться». «Нет уж. Дело все в том, что ты вообще не веришь, что можешь что-то увидеть. И если при этом попытаешься еще и контролировать все происходящее вокруг, успеха точно не будет». «Я против», честно сказала я. Джоэль удивленно приподнял брови. «Мне стоит позвать князя? К нему у тебя доверие точно должно быть, к жениху-то». Я отчаянно запаниковала. С первого дня наших занятий мы договорились, что лорд Рафт на них присутствовать не будет. Мне хватало насмешливых взглядов князя на всяческих советов, на которые меня заставляли ходить, и дополнительной порции дискомфорта вполне могла и не пережить. «Давай пока обойдемся без князя». Я задержала дыхание, пока Джоэль завязывал мне глаза. «Ну как?» Премьер-министр засмеялся, когда услышал, что я облегченно выдохнула. «Оливия, у меня нет задачи тебе как-то навредить». Я промолчала, не желая озвучивать сомнения. Какой-то физический вред Джоэль вряд ли причинит, а вот дискредитировать меня перед двором... Почему я вообще поверила ему? Наверное, хотелось думать, что чудо все-таки возможно. Ведь если я действительно обладаю магией, то смогу защитить свою семью от лорда Премстера. «Я сейчас сделаю еще кое-что», — мягко сказал Джоэль, и я почувствовала, что он взял меня за руку. «Не пугайся, но я свяжу тебе руки». «Нет!» Я попыталась вывернуться, но премьер-министр держал крепко. «Тогда обещаешь не снимать повязку?» «Мне хотелось сказать, что я обещаю убить Джоэля, когда появится возможность». «Обещаю!» – прошипела я сквозь зубы. «Отлично!» – Джоэль отошел в сторону. «А теперь уворачивайся!» «Что?» Я честно не поняла, что премьер-министр имел в виду, но когда мне в ногу прилетело что-то тяжелое, инстинктивно отпрыгнула. «Да что ты творишь?» «Уворачивайся, Оливия!» Я запрыгала из стороны в сторону, но то и дело что-то мелкое, но причиняющее боль, прилетало в разные части моего тела. «Не получается угадать? Попробую увидеть!» «Ты сказал, повязку снимать нельзя!» Снаряд прилетел мне в лоб, и от боли даже слезы на глазах выступили. «Смотри сквозь повязку! Сосредоточься, Оливия!» «Ты же не даешь мне сосредоточиться!» Я приближалась к истерике, ненавидела Джоэля, который проводил надо мной бесполезную экзекуцию. Хотя ему-то она и могла показаться полезной, но вот я только испытывала страдания. Честно вглядывалась в повязку, даже ткань врезалась в глаза, но ничего, кроме черноты, увидеть не получалось. Когда нервы были уже на пределе, а на теле, казалось, не осталось живого места, я внезапно увидела на темной ткани росчерк золотистого цвета. Потянула к нему руку и тут же отдернула, когда почувствовала боль в пальцах. «Ты любишь боль!» – лениво сказал Джоэль. «Поэтому повторю тебе задачу, ты должна уворачиваться, а не подставляться под снаряды». Еще один росчерк, и тут уж я увернулась и впервые за сегодняшний вечер ничего болезненного не ощутила. «Отлично!» – протянул Джоэль. «Давай-ка еще раз!» Я увидела два росчерка и удачно уклонилась от них, задев правой лишь юбкой. «Что ты видишь?» «Ничего!» «Зло», — ответила я. «Ты, наверное, промахиваться начал. Сходи к целителю, пусть тебе зрение проверит». Ответом мне стали сразу три росчерка, от которых тоже удалось спастись. «Я начинаю жалеть, что попросил тебя говорить мне ты!» Горько заметил Джоэль. «Ты стала излишне языкастой!» Мы потренировались еще какое-то время, пока премьер-министр не признал, что достаточно, и разрешил снять повязку. Я тут же принялась осматриваться и обнаружила, что в мое тело прилетали маленькие железные шарики. Ими был усыпан пол кабинета лорда Михарского. «Я думала, ты бросался чем-то магическим», — удивилась я. «Ох, Оливия, не разочаровывай меня. В контексте того, что я предупреждал об отсутствии способностей к дешевым фокусам, твое думало просто возмутительно». «Джоэль, ты же мне в лопотем попал», — возмутилась я. «Что мне делать с синяком? Да не с одним, как я понимаю!» «А это вторая часть нашей сегодняшней тренировки!» Лениво ответил Джоэль, возмутительно не страшась моих уничижительных взглядов. «Излечи себя самостоятельно!» «Ты шутишь?» Я неверяще и вместе с тем испуганно смотрела на Джоэля. «Я даже не представляю, как это делать!» «Нисколько не шучу, Оливия! Просто представь себе, как твое тело излечивается, и уверяю, все получится!» «И часто ты себя так лечишь?» – с подозрением спросила я. «Ни разу не слышала, чтобы все маги обладали целительскими способностями, а раз так, то как ты можешь утверждать, что все выйдет как надо?» Джоэль смутился. «Я консультировался с целителями». Я с минуту поедала Джоэля взглядом, прежде чем спросить. «Полагаю, мне предстоит постоянно ходить с синяками?» «Зависит только от тебя, Оливия». Но раз зависит только от меня, то утром я спросила у горничной, где можно найти целителя, и отправилась прямиком к нему». Лекарем оказался молодой мужчина ростом едва ли выше меня и с удивительно длинными пальцами. Этими самыми пальцами, живущими словно отдельной жизнью, он потрогал мои синяки и удивленно ахнул. «Мисс Росс, кто это вас так?» «Никто!» Я поморщилась от неприятных ощущений, создаваемых пальцами этого незнакомого мужчины. «Кто просит его с такой силой тыкать в синяки?» В темноте наткнулась на вешалку. Знаете, на фигуристую такую. Я обрисовала непонятный силуэт в воздухе. Целитель смотрел на меня, приоткрыв рот. Лоп это объясняет, но вот синяки на ногах...» Я начала злиться. «В конце концов, это мое дело, и если не желаю ничего рассказывать, так не стоит мешать сокрытию личной информации». «Мы упали вместе с вешалкой, и я принялась биться об нее всеми частями тела», – рявкнула я. Затем выдохнула, кротко улыбнулась и спросила, «Еще вопросы есть?» Вопросов у целителя более не осталось, и он излечил мои досадные повреждения за пару минут. В итоге, большее количество времени заняли пустые расспросы, чем само действие. Настроение мое стремительно возросло, когда в зеркале я рассмотрела идеально чистый лоб без единого синяка. Потому целительский кабинет я покидала, находясь в состоянии, напоминающем эйфорию. Вот только выпорхнув за дверь, умудрилась столкнуться с кем-то очень большим и твердым. Я потерла лоб, с сожалением подумала, что от синяка удалось избавиться ненадолго и подняла голову, чтобы рассмотреть, с кем меня столкнул создатель. Разумеется, благодаря моему везению, а вернее, его отсутствию, мы встретились с князем. Ваша светлость! Я отступила на шаг назад и сделала Книксон. В коридоре царила тишина, и я судорожно раздумывала, что сказать, но, как назло, ничего не лезло в голову. «Плохо себя чувствуете?» Князь заговорил, а я даже вздрогнула от неожиданности, настолько погрузилась в размышления. «Нет-нет», — я растерянно моргнула. «Но вы были у целителя, а вы к нему направляетесь», — резонно заметила я и в тон князю спросила. «Плохо себя чувствуете?» Лорд Рафт неожиданно помрачнел, а взгляд его заметно потяжелел. «Вас это интересует?» Я растерялась, не зная, что ответить. Реакция князя оказалась, мягко говоря, странной. Мне даже казалось, что он сейчас зарычит или в темных глазах опять покажется пламя. «Разумеется, интересует. Вы же мой жених!» Ответ был неправильный. Я буквально почувствовала это всем телом, каждой своей клеточкой и неосознанно шагнула назад. Лорд Рафт заметил мое движение и презрительно закатил глаза. «Можете быть спокойны. скорая гибель мне не грозит, и вы успеете стать княгиней». «Но я...» «Вообще-то я искал вас. Вы же хотели свидания. Я готов». «Мы говорили об ужине». Робко напомнила Яну, из-за зверского вида князя сразу же поправилась. «Но завтрак тоже будет кстати. Очень рад». Процедил лорд Рафт, подхватил меня под локоть и почти потащил в сторону столовой. Его радость прямо-таки сквозила в каждом движении. Я из-за нее едва успевала ногами передвигать. «Может быть, вы меня понесете?» – не выдержала я. «Простите, что?» «Вы же почти тащите меня за собой! Представляете, как это выглядит со стороны?» «Понимаю ваше нетерпение», – в моем голосе проскользнула насмешка. «Но я не могу передвигаться так же быстро, как...» как люди вашего роста.